Глава 3 Сердце забилось в груди с бешеной скоростью, а все вокруг будто замерло. Дыхание замедлилось, и держал меня на прицеле и мог в любой момент произвести выстрел. Гиря тоже не растерялся и своевременно успел наставить пистолет на Радвана. Все же без оружия Кирилл решил из дома не выходить, прихватил с собой Берлетту М-71. Мы коротко переглянулись. Буквально одно мгновение, чтобы Гиря понял, работаем в команде. «Успокойся, тебе же нужна пленка», — сказал я, выставив левую ладонь впереди себя. «Бери, Гиря, пусть он подойдет». В правой руке сжимал фотоаппарат. «Оружие на землю, иначе я его убью», — прошипел сквозь зубы и мат и сплюнул. Я едва заметно кивнул, и Гиря начал опускать ствол. «Спокойно, не стреляй». Я кладу пистолет. Он медленно наклонился, чтобы положить пистолет на землю. На долю мгновения внимание араба полностью сфокусировалось на гири. Я сделал небольшой шаг вперед, сокращая дистанцию между мной и Радваном. «Пленку! Живо!» — произнес и мат, переключая внимание на меня. Было видно, что гиря еле стоял на ногах из-за ранения в плечо. Он сделал один шаг назад, второй назад. «Сейчас!» — выпалил я. Гиря, резко сорвавшись с места, кинулся на Радвана. Откуда только силы взялись. Будто в замедленной съемке я наблюдал, как араб переводит ствол на Кирилла. Гиря тут же отбил ствол автомата в сторону, но произошел выстрел. Времени терять нельзя. «На!» Единственного шашка хватило, чтобы объектив фотоаппарата достал до его виска. Я почувствовал, как на лицо попали брызги теплой крови. Даже в общем звуковом фоне перестрелки и громких криков я услышал, как что-то хрустнуло. Боевик рухнул, как подкошенный, а кровь медленно стала растекаться под ним. «Не жилец», — сказал гиря, испытывая облегчение и поднимая пистолет. Он тут точно не был один. Уходим. И побыстрее. «Согласен», — поднял я автомат Радвана и подхватил под здоровую руку Кирилла. Спотыкаясь и уходя от мест перестрелок, мы продолжили пробираться к нашей машине. Уйдя на достаточное расстояние, залегли на первом этаже одного из зданий. «Ты как?» — спросил я, осматривая рану Гири. Крови он уже потерял достаточно. «Жить буду. За улицей следи». — ответил Гиря, скривившись от боли. «Я помог Кириллу разорвать ткань вместе ранения и сел у окна, наблюдая за улицей». С соседних домов велась перестрелка. Боевики враждующих группировок быстрыми перебежками преодолевали улицу, стараясь не попасть под огонь противника. «А ты молодец, Лёха! Не зря фотоаппарат взял!» — улыбнулся Кирилл, зажимая рану. «Знал же, что пригодится!» — ответил я, глянув на гирю. — Надо было его пристрелить еще для надежности. — Зря переживаешь. Ты ему в висок пробил. После такого либо инвалид, либо труп. рукав футболки Кирилла был весь в крови. Капли пота стекали по его лицу, капая на бронежилет. Руку он перетянул, но с каждой минутой становился бледнее. — Пора идти, нам еще один квартал, — сказал я, подойдя к Кириллу. Он протянул мне здоровую руку. Взявшись за нее, я повернулся к окну. Снаружи послушался крик, и началась стрельба. Пули попали в стену, отделявшую нас от улицы. Через 20 минут наступило затишье. Я подошел к выходу, чтобы оценить обстановку. «Можно», — позвал я Кирилла, и мы выбежали из здания. Перемещались быстро, прижимаясь к зданиям и скрываясь за грудами обломков. В конце улицы уже был виден наш желтый жук. Совсем немного, и мы рванем из эпицентра боев, но район нас просто так не мог отпустить. Впереди я увидел, как на другой стороне улицы появились четверо вооруженных боевиков. Те самые, что несколько минут назад нас обстреляли. «Пригнись», — громко сказал я, и первым открыл огонь. В первой же очередью убил двоих, но двое спрятались в здании. Тут же дернул Кирилла в сторону, и мы скрылись за очередным валуном. Начался беспорядочный огонь. «Вперед не пройдем». «Есть идеи», — произнес Гиря, скатываясь по камням вниз. «Ждем», — ответил я, отстегнув магазин. «Патроны еще были, но мало. Но в этот раз взорванный рай западного Бейрута сыграл за нас». Стрелявшие в нас боевики попали под обстрел из окон верхних этажей. Появился шанс переместиться дальше. «Сюда!» — потянул за собой Кирилла, и мы укрылись за покореженные машины. Стрельба не прекращалась. Крики с обеих сторон усиливались. Пыль, жара и запах горячего металла с примесью крови уже стали нормой. «И не знаешь, в кого стрелять!» — громко сказал Гиря, прижимаясь к камням. На улицу выехал очередной пикап, на этот раз «Симург». В кузове был крупнокалиберный пулемет, который и начал стрелять по зданию, из которого по нам вели огонь. Обломки стены долетали до нас. Голову было не поднять. Спустя минуту я выглянул, чтобы оценить обстановку. В здании напротив уже не сопротивлялось. Но тут из переулка выскочил боец в арафатке и с РПГ на плече. Он скинул ручной гранатомет, целясь в автомобиль за нами. «Ложись!» — крикнул я, схватив гирю за край бронежилета и прижал его к земле. Прозвучал выстрел. Реактивный снаряд пронесся в нескольких метрах над нами. Будто на медленные перемотки я увидел, как он врезался в машину. Ее откинуло в бок а сам пикап объяло огнем. «Двигаемся!» — подхватил я Кирилла, и мы рванули дальше по улице. Выстрелы ещё звучали за спиной, но мы всё быстрее и быстрее отдалялись от эпицентра боёв. Подбежав к машине, я помог Кириллу занять место пассажира, а сам сел за руль. Гиря стиснул зубы от боли. «Ты как?» «Прорвёмся», — ответил мне Кирилл. Я завёл машину и дал газу. Жёлтый жук сорвался с места, унося нас в сторону карпункта. «Через пять минут мы были уже далеко» проезжая по одному из благополучных районов Бейрута, начинаешь путаться в реальностях. В нескольких кварталах отсюда люди друг друга на части рвут, а здесь и магазины с красивыми вывесками, и мясом приятно пахнет, и хлеб свежий пекут, и никого из жителей не беспокоят сирены и выстрелы, доносящиеся до них. «Сколько еще?» — спросил Гиря, откидывая голову на сиденье. «Минут 10 Терпи!» «Да я уже не знаю, что меня больше беспокоит!» — усмехнулся Гиря сквозь стиснутые зубы. «Ссать хочу!» «Лучше помолчи, силы береги!» Мы остановились на одном из перекрестков. Гиря смотрел в окно, отстраненным взглядом рассматривая Бейруцкий морской порт. Пока не загорелся на светофоре зеленый свет, я размышлял об увиденном сегодня. Разрушение, кровь, трупы людей... Согласен, что гражданская война – страшная вещь. Брат идет на брата, сын на отца и наоборот, и уже никто не помнит, кто первым выстрелил. Но здесь другое. Слишком много криминальных элементов запустили свои щупальца в умирающую ближневосточную Швейцарию, как называли раньше Ливан. В прошлой жизни я боролся с такими же отбросами и бандитами в Сирийской Арабской Республике. Нельзя, чтобы эта террористическая зараза расползалась. На светофоре загорелся зеленый, и мы поехали дальше. — Неплохо стреляешь. — Ты где служил? — спросил у меня гиря. — В армии, — коротко ответил я словами одного из киногероев. — Шутник. Иваныч говорил, что в Афганистане был. Я попытался быстро вспомнить, где Карелин служил за речкой. Оказалось, что не просто в штабе писарем. Сначала 185-й мотострелковый полк, который был переименован в 77-ю бригаду, дембельнулся из Джалалабада. «Бывал там. азис мечтательно произнёс Кирилл. Спустя пять минут я затормозил у подъезда, заглушил двигатель и повернулся к Гири. «Кирилл?» — потеребил я его. Кири не ответил, только что-то несвязное пробормотал. «Сумеешь идти?» Он медленно кивнул и попробовал сам открыть дверь. Его лицо нервно вздрагивало, как будто по телу пускали электрический разряд. Я вылез из машины и огляделся. Преследования за нами не было, но и помощи от Виталия Казанова тоже. Микроавтобус, на котором Виталий и его подчиненные приехали, отсутствовал. «Они могли покинуть корпункт?» — спросил я. «Должны были», — прошептал Гиря. «Опирайся на меня. Ты сам сможешь дойти?» — спросил я. Гиря не ответила только моргнул, подтверждая готовность. Автомат я оставил в машине, но взял пистолет у Кирилла. Интересное ощущение, когда вместо отечественного образца огнестрельного оружия у тебя столь любимый массадом пистолет. Я подхватил Гирю под локоть, стараясь не задеть рану. Оглядевшись напоследок, закрыл автомобиль и потянул Кирилла в подъезд. Он тяжело дышал, шел с трудом и каждый десяток шагов просил остановиться, чтобы перевести дыхание. Голова кружится. Терпи! В подъезде воняло подгоревшей проводкой. Я смутно припомнил, что накануне у соседей сгорела проводка. На первой ступени гиря споткнулся, на седьмой остановился, уперся лбом в стену и хрипло задышал ртом. «Пойдем», — процедил я, — «немного осталось». Получив утвердительный кивок, я подхватил Кирилла крепче и потащил за собой. Оставалось два пролета, но каждые несколько ступеней гиря останавливался, чтобы перевести дух. Во время очередной остановки я заметил жестяную банку на подоконнике между этажами. Внутри лежали два окурка. Соседями у Карелина были старики. Курящих не было. «Подожди здесь», — шепнул я. «А чего? Устал тащить?» Гири попытался усмехнуться, но получилось плохо. «Эх, худеть надо было». Я приготовил пистолет. Возможно, нас накрыли здесь. Кирилл открыл рот, будто хотел что-то сказать, но я приложил ладонь к его губам и качнул головой. «У нас могут быть гости», — прошептал я. Гиря понял без разъяснений. Я перехватил его под плечо и потянул вниз, на полэтажа ниже, где ступени уходили в полумрак. Усадил Гирю под лестницей, где стояли мешки с цементом и старая банка из-под краски. «Сиди тихо», — сказал я, прижимаясь к стене и прислушиваясь. Наверху скрипнула дверь, кто-то вышел из моей квартиры. Через пару секунд раздался щелчок зажигалки, в подъезде запахло табачным дымом. Кто-то спустился на пару ступеней, задержался и посмотрел вниз, где на бетоне вился алый след крови. Незнакомец замер и начал переносить руку к поясу. Я не стал медлить и, сделав несколько бесшумных шагов, приставил ствол пистолета к затылку гостя. Кто такой? Он не дернулся и даже не вздрогнул. Только спокойно затянулся, как будто дуло у затылка для него не в новинку. Сигарета осталась в зубах. Дым пошел вверх ровной струей. Полсекунды тишины. «Свои, Карелин!» — сказал он глухо. Голос этого человека я уже слышал ранее. Это был один из бойцов Казанова. Я ничего не ответил и молча убрал пистолет от его затылка. Боковым зрением увидел, как из моей квартиры вышел еще один боец. Автомат болтался у его бедра, чуть позвякивая кольцом ремня. Негромко, но в тишине звук был слышен отчетливо. Я сделал шаг назад. Боец затянулся напоследок, будто ничего не произошло, и только тогда медленно повернулся. Взглянул прямо мне в глаза и затянулся в последний раз, бросив окурок в жестяную банку. Коротко улыбнулся, пожав плечами. «Нехорошо получилось, да?» «Орай болтать! Гиря ранен! Лучше помоги!» — бросил я, убирая оружие. Вместе мы подняли раненого, стараясь не беспокоить рану. Гиря едва держался на ногах. «Хвост!» — спросил коротко боец, выглянувший из квартиры, но нерезко. «Следа не оставили!» Казанов встретил нас и подхватил гирю под ноги вместе с подчиненным. «Пленка не засвечена?» — спросил Виталий. «Посмотрим». Мы оказались в узкой кухне. Гирю дотащили, опустили на кушетку из стены под картой Биорута, приколотой кнопками. «Больно! Ай!» — зашипел гиря, сцепив пальцы на ране. Его лицо было бледным. Солнце било в окно, выхватывая из тени черно-красные пятна на его одежде. На кухне появился еще один боец, видимо, отлучавшийся в санузел. При виде раненого он выругался сквозь зубы. «Живее, обработай рану», — приказал Казанов. Боец кивнул, присел рядом с гирей и достал из нагрудного кармана индивидуальный перевязочный пакет. Аккуратно разорвал герметичную упаковку, извлек стерильный бинт с ватномарлевыми подушечками и безопасной булавкой. Смочил одну из подушечек антисептиком, обработал края раны, затем произвел тампонаду и наложил повязку, закрепив ее бинтом и булавкой. Гиря стиснул в зубы, шипел, но не дергался. Его пальцы побелели, сжимая кушетку, но он не стонал. — Жить будешь, — заверил боец, — но в госпиталь надо. — Вас одного нельзя оставлять. Все время вляпываетесь, товарищ Карелин, — хмыкнул Казанов. — Так у вас скучно, товарищ Казанов. Только сигареты и дисциплина, — подмигнул я. Виталий усмехнулся краями губ, покачал головой, но спорить не стал. Я сделал несколько шагов к ванной, на меня остановил Виталий. «Пойду с вами проявлять. Хочу как можно быстрее увидеть фотографии», — сказал Казанов и первым вошел в ванную. Пол здесь был мокрый, стены покрыты трещинами, пахло сыростью и пленкой. Ванная была тесной. За старой занавеской, когда-то прикрывавшей душ, стояли бочки, лотки и сушильные шнуры. На стене висела старая красная лампа. Я не включил ее сразу. Пленка не прощает света. «У тебя тут целая лаборатория», — Казанов провел взглядом по комнате, вскинул бровь. Я не ответил. Все-таки не я это собирал, но теперь это мое. Выключив свет, я захлопнул за нами дверь. Пространство сразу сузилось. В полной темноте я аккуратно достал плёнку из металлической кассеты. Делал всё, как учили ещё в школьных фотокружках. Плёнка двигалась с лёгким шорохом, выходя из катушки. Казанов стоял в углу, как в блиндаже. Не шумел и не двигался. По памяти я нащупал конец плёнки, вышедшей из кассеты. Спираль уже ждала в бачке. Плёнка должна лечь виток к витку, без слипания. Я вставил край почувствовав, как она зацепилась, и начал медленно крутить, без рывков. Пленка пошла послушно. Пальцы вели ее вслепую, шаг за шагом. Главное сейчас не коснуться эмульсии. Ошибка здесь стоила каждого кадра. Когда спираль легла как надо, я закрыл бачок и только тогда включил красный свет. Комната наполнилась мягким светом, приглушенным, ровным. Всё стало, как в старом фотокружке с запахом, треском таймера и с каплями на краях ванны. На секунду я поймал взгляд Казанова. Тот смотрел с любопытством. У меня дядя так печатал. Ванну отнимал под вечер. Я тогда пацаном был. Я проверил температуру старым спиртовым термометром с потемневшей, но точной шкалой. Влил в бачок раствор, и завёл с тугим щелчком старый механический таймер. Потом слил проявитель и пустил тонкую струю воды. Промывка — шаг обязательный. Без неё кадры сохраняются ненадолго. Закончив, я залил фиксаж. Казанов чуть кивнул и прокомментировал. «Вот это я понимаю, какой же был запах!» Он говорил негромко, не мешая процессу. Через десять минут я сделал вторую промывку, убирая химию. Снял крышку и осторожно за края достал пленку. Кадры проступили. Я повесил пленку на шнур, щелкая прищепками, и она начала медленно покачиваться, как маятник. Казанов подошел ближе и внимательно посмотрел на пленку. «Там что-то есть?» — спросил он, наконец. «Есть. Но пока ничего не понятно. Подождем». «Сухой кадр не соврет». Когда пленка чуть подсохла, я выбрал нужный кадр. Контрастность была отличная, зернистость была на высоте. Вставил фотоувеличитель, выставил масштаб. Казанов стоял все так же тихо, будто опасался, что его догадки станут реальностью. Положил бумагу на столик фотоувеличителя, щёлкнул лампой фотоувеличителя, Отсчитал несколько секунд экспозиции, выключил фотоувеличитель и в красном свете стал обмакивать фотобумагу в ванночке с проявителем. На снимке медленно начали выплывать очертания. Главное, не передержать. Я дождался, когда очертания станут реалистичными и четкими. Быстро вынул пинцетом фотокарточку. Промыл в ванночке с водой и опустил ванночку с фиксажем. Осталось подождать, а затем промыть и высушить на глянцевателе. «Готово!» — сказал я, не оборачиваясь. Казанов подошел почти вплотную, взглянул и застыл. Лицо у него не просто изменилось. Оно стало другим. «Сука!»